Стивен эриксон цикл на лазанская книга павших книга 6 охотники за котьми том 2 книга 3 тени короля кто сможет сказать где разница между истиной и сонмом желаний совместно придающих форму памяти Каждая легенда многослойна, и внешний ее рисунок фальшиво сочетает форму и намерение. Мы искажаем сознательно, мы подгоняем глубокий смысл под лекало воображаемой нужды. Ложь приносит одновременно и неудачу, и дар, ибо, отрицая истину, мы вольно или невольно признаем некое универсальное значение. Частное отдает дань общему, детали служат величию целого, и в сказках мы превосходим наши мирские я. вая слова мы поистине привязываем себя к идее человечества предисловие к книге среди обреченных геборик глава 12 он говорил о тех кому суждено пасть и в холодных очах его виделась истина тее о ком он говорит это мы слова его о сломанном тростнике о заговоре отчаяния, о сдаче, как даре и об уничтожении во имя спасения. Он говорил о расплескивании воин. Он советовал нам бежать в дикие земли, где мы сможем избежать напрасной траты жизней». Речение железного пророка Саккуф-Ареса в передаче «Анибаров» «Народа Прутьев». Только что прогалина между древесными стволами была пуста. Миг спустя Самар-Дев случайно глянула, И задохнулась, заметив людей. Дикари стояли со всех сторон, занимая солнечные места, вокруг которых росли черные ели, папоротники и колючие кусты. «Карса Орланг!» — шепнула она. «У нас гости!» Теблор, руки его были покрыты запекшейся кровью, отодрал еще один кусок мяса от бычьего бедра и только потом поднял голову, хмыкнул и вернулся к мясницкой работе. они осторожно приближались, выходя из лесного сумраа. Ниенькие жилистые в крашенных шкурах, руки обвиты кусками меха. коожжа их была цвета болотной воды, грудь и плечи покрывали ритуальные рубцы. Вруг рта у каждого была нанесена краска из пепла, от чегого дикари казались бородатыми. Темные глаза обведены кольцами серого и голубоватого цветов. Они несли топоры, копья на кожаных поясах висели различные ножи. На многих были украшения из холодно ковной меди имитиирующие разные фазы луны один из воинов имел ожерелье из костей какой-то крупной рыбы внизу которого поблескивал золотым ободом диск из черненой меди вероятно он представлял полное затмение этот человек очевидно вождь вышел вперед на три шага и освещенный ярким солнцем медленно склонился перед равнодушным карсой самар заметила что у него есть что-то в руках карса обрати внимание твои поступки определят пройдем ли мы здесь мирно или получим ночью копье в спину. Теблор перехватил длинный нож которым кромсал мясо и силы вонзил его в остатке пхидерина. Затем встал и обратился лицом к колено преклоненному дикарю. Встань! тот вздрогнул и опустил голову. Каса он предлагает дар Пусть предложит стоя. Его народ прячется в диком лесу потому что слишком часто кланяется скажи что нужно встать они переговаривались на торговом языке и что-то в реакциях воина подсказывала самар что он понимает предложение ибо он неловко встал на ноги муж великих деревьев сказал он с грубым и гортанным акцентом несущие разрушения они бары предлагают этот дар и просят в ответ даровать и «Тогда это не дарение, а обмен!» — прервал его Карса. В глазах воина мелькнул страх. Другие члены его племени, а не бары, стояли между деревьев тихо и неподвижно, однако Самар уловило их растущее беспокойство. Вождь начал снова. «Это язык обмена, несущий, ты прав. Яд, который приходится глотать. Он плохо служит нашей цели». Карса скривился, бросив Самардеф. это слишком много никуда не ведущих слов объясни ведьма это племя следует обычаю утерянному иными народами семи городов сказала она традиции обмена дарами дар является мерилом множество вещей существуют тонкие и сложные способы определения ценностей они бары поневоле научились торговать но они ценят в вещах не то что мы и поэтому обыкновенно проигрывают в сделках «Полагаю, они не умеют вести себя сообразно хитрости и подлости цивилизованных купцов, то есть...» «Достаточно!» — прервал ее Карса. Он махнул вождю рукой. Тот снова вздрогнул и сказал. «Покажи мне дар, но вначале назовись!» «На отравленном языке я зовусь Искателем Лодок!» Он поднял предмет повыше. «Памятка отваги великого отца Пхедринов!» Самар-деф поглядела на Карсу, подняв брови. Это должен быть сушеный член быка. «Я знаю, что это!» — прорычал он. «Искатель лодок, чего ты хочешь взамен?» «В лес пришла нечисть!» — теснит кланы северных анибаров. «Они режут всех на своем пути без всякой причины!» «Эти выходцы не умирают, ибо владеют воздухом!» «Так что каждое брошенное копье обращается на бросивших его!» «Так мы слышали!» «Мы потеряли много имен!» «Имён?» — удивилась Самар. Он метнул на неё взор, кивнул. «Рот, 847 имён из северных кланов моей свиты!» Он показал на безмолвных воинов. «Столько же много имён потерял каждый стоящий здесь! Мы скорбим по себе самим, но больше всего по детям. Мы не можем вернуть имена. Они ушли и никогда не придут, и потому мы уменьшаемся!» вы желаете чтобы я убил этих выходцев сказал карса в обмен на дар да и сколько же их они приходят на больших сероккрылых судах и ведут охоту в лесу охотников 12 голов их ведет гнев но чтобы мы не предлагали этот гнев не утолить мы не знаем что делать а может предложить им клятый член но самарде не высказала свою мысль «И сколько было таких охот?» «Пока двадцать, но корабли не уходят». Лицо Карсы страшно потемнело. Сама Ордеф никогда еще не видела его в таком гневе и даже испугалась, не разорвет ли он маленького человека. Вместо этого он сказал, «Отбросьте свой позор! Отбросьте его, все вы! Убийцам не нужна причина, чтобы убивать. Это их развлечение!» Для таких тварей достаточно уже вашего существования. Он вступил вперед и принял памятку отваги из руки искателя лодок. Я убью их всех я потоплю их мерзкие суда Так я карса завопила самамар. Он сверкнул глазами. Прежде чем ты произнесешь столь крайнюю клятву, подумай о более приемлемом варианте она заторопилась увидев выражение его лица. Ты мог бы, к примеру, удовлетвориться выдворением чужаков с суши на корабли, сделать лес недоступным?» Последовало напряженное молчание. Наконец Тиблор вздохнул. «Да, это сойдет, хотя мне так и хочется поплыть за ними». Искатель лодок следил за Карсой полными восторга и трепетоглазами. Самар показалось на миг, что Тиблор против обыкновения шутит. Но нет, великан серьезен. К своей досаде Сомар ощутила, что верит в обещания воина, не находя в них ничего абсурдного. «Ну, время принять такое решение еще есть, не так ли?» «Да», — он скривился, повернувшись к искателю лодок. «Опиши выходцев!» «Высокие, но не так, как ты. Их плоть цвета смерти. Глаза, как холодный лед. Они несут железное оружие, и среди них шаманы». «Их дыхание — хворь, ужасные облака, ядовитого пара. Кого они коснутся, тот умирает в муках!» Самар-деф сказал о Карси. «Думаю, термин «выходец» означает «всех» и «все, что не из нашего мира». Но он сказал, они плывут на кораблях, не похоже на настоящих неупокоенных. Дыхание шаманов, наверное, магия». «Искатель лодок! Когда я закончу здесь, отведешь меня к выходцам!» Кровь отлила от лица вождя. «Это много, много дней пути, о несущий. Я думал послать вести о твоем приходе на север. Нет, ты идешь со мной». «Но... но почему?» Карса сделал шаг и схватил рукой искателя лодок за шею. Подтянул к себе. «Ты узришь и, став свидетелем, станешь больше, чем ты есть сейчас». «Ты подготовишься к тому, что ожидает тебя и твой жалкий народец!» Он отпустил руку. Вождь, задыхаясь, закачался на месте. «Некогда мой народ верил, что может спрятаться!» Оскалил зубы тепло. «Он заблуждался!» «Я понял это, и ты поймешь!» «Ты думал, что выходцы — это все вам грозяще?» «Ха-ха! Глупец! Они лишь первые!» великан вернулся к разделке мяса взор искателя лодок наполнился ужасом он поспешно отвернулся и зашипел на своем наречии шестеро воинов рванулись к карсе на ходу они вытаскивали ножи тилор крикнула самар искатель лодок поднял руки нет несущий тебе не хотят причинить вреда они просто помогут с разделкой туши у меня много людей так что не стоит терять времени я хочу чтобы выделали шкуру да и чтобы ее и копченое мясо доставили к нам да тогда идем немедленно голова искателя лодок дернулась вниз как будто услышав этот приказ он вдруг потерял голос карса с неприятной гримасой взял нож и пошел к луже солоноватой воды в которой вымыл от крови сперва нож потом рубки Самар-деф подошла поближе к вождю и воинам, продолжавшим разделку Бхидерина. «Искатель лодок». Он бросил на нее рассеянный взор. «Ты ведьма? Так тебя звал Несущий?» «Точно. Где ваши женщины? Ваши дети?» «За болотом к северу и западу. Там земля повышается. Там озера и речки, в которых мы находим черное зерно, а на берегу ягоды». Мы окончили великую охоту на равнине и женщины возвращаются на стоянке с годовым запасом мяса. Но мы он показал на своих воинов. Мы пойдем за вами. Мы видели как несущий убил хедерина. Он скачет на костяной лошади. Мы никогда не видели, чтобы костяных лошадей объезжали. Он несет меч из камня рождения. Жлезный пророк говорил нашему народу о таких людях, держащих камни рождения. Он сказал они придут я не слышала об этом пророе нахмурилась самрев искатель лодок сотворил знамене и поглядел на юг если говорить об этом это застывшее время затем он сомкнул глаза тон его внезапно изменился во время великого убийства что в застывшем времени прошлого и Анибары жили на равнинах и странствовали до самой восточной реки, где над землей возвысились великие круг стоянки Угари. И Анибары менялись с Угари. Мясо и шкуры на железные орудия и мечи. Потом к Угари пришло великое убийство, и многие бежали к Анибарам. Но убийцы преследовали их. Угари называли их Мезла, и случилась великая битва. И все, кто нашел прибежище среди анибаров, пали перед Мезла. Страшась возмездия за помощью Гарри, анибары приготовились к бегству, глубже в Одан. Но тут вожак Мезла нашел их. Он пришел с сотней темных воинов, но остановил их железо. «Анибары нам не враги», — сказал он и предостерег, — «придут другие». И они не знают пощады они уничтожат они баров этим вожахком был железный пророк король сакуваррес и они бары приняли его слова и потому бежали на запад и север пока их домом не стали здешние леса и озера он глянул на карсум тот уже уложил пожитки и садился на игудского жеребца и его голос вновь изменился «Железный пророк сказал, что во времена величайшей угрозы нас придут защищать держащие камни рождения. Потому, увидев, кто странствует в нашей земле и какой меч в его руках, наше время скоро станет временем застывшим». Сама Ардеф не сводила с искателя лодок глаз. Потом поглядела на Карсу. «Не думаю, что ты сможешь ехать на погроме. Впереди трудные уступы». пока не приедем к ним я буду на коне ответил тилор если желаешь введи лошадь за собой даже не си на спине если уступы окажутся особенно трудными ведьма раздраженно направилась к лошади чудно отныне я еду за тобой карса орланг по крайней мере так мне не грозят удары ветвей по лицу ты сломаешь все деревья на пути Искателя лодок подождал пока они не соберутся и направился к северному краю влажной поляны. Там он ловко поднырнул под полог деревьев, пропав из виду. Карсса остановил погромы и гневно уставился на густые переплетенные кусты на заросли черных елей и лиственниц. Самар хохотнула, заслужив разъяренный взгляд. Теблоор спрыгнул со спины жребца. Они обнаружили, что искатель лодок поджидает неподалеку, На раскрашенном сером лице было виноватое выражение звериные тропы он несущий в лесах водятся оли медведей волки и лоси даже кледерины иногда бродят рядом с опушками на севере встречаются карибу и большие лоси ты видишь что эти тропы низкие даже они бары наклоняются чтобы идти быстро в ненайденном времени о котором мало что можно сказать о Мы обнаружим больше плоских скал и путь станет легче бесконеное и однообразноениз колесесье делала странствстве медленным и тяжелым тропы петляли и заводили в никуда как будто лес стремился помешать им скалы часто выступали из почвы россыпи неровных пурпурных и черных валунов жилами кворцитов и вся поверхность была изогнута и как бы помята целиком состояла из оврагов бугров и каменных чаш. Повсюду лежали оросшие зеленым мхом плиты, и упавшие стволы черных елей с их грубой корой и торчащими в стороны жесткими и колючими сучиями. То тут-то там в лес пробивались прямые лучи солнца, порождая пятна ярких цветов посреди этого сумрачного как пещеры мирка. На закате искатель лодок подвел их касной осыпи и полез на нее. Карса и самаамар повели кон ней за собой, Каждый шаг становился все более сложным, неуверенным. Мхи проваливались, словно гнилая кожа, показывая острые выступы камней и глубокие провалы, каждый из которых мог сломать ногу человека или лошади. Покрывшись потом и грязью, вся исцарапавшись, сама Рдеф, наконец, вылезла на вершину и повернулась, чтобы втянуть лошадь. Дальше лежали более или менее ровные скалы с ковром серых лишайников. В скромных ложбинах укоренились белые нитенькие сосны а иногда всклокоченные дубы колючие можжевельники повсюду виднелись клочки черничников поросли каких-то вечно зеленых кустов в лучах заходящего солнца метались крупные словно воробьи с трикозы охотившиеся среди туч более мелких насекомых искатель лодок показал рукой тропа на север ведет к озеру там заначуемые Они двинулись в путь. Вокруг не было видно возвышенностей. Смотревшая на бесконечные выходы скальных пород, отделенных друг от друга ложбинами и платформами, Самар-деф начала понимать, как просто было бы заблудиться здесь. Искатель лодок прошел к восточному краю, долго осматривался и выбрал для продолжения пути гребень справа. Повторяя его маршрут, Самар поглядела вниз с утеса и увидела то, что он искал. Извилисть гряд булыжников, формирующих изображение змеи. Ее голова сделана из громадного, одесанного в виде клиного луна, а хвост представляет собой камешек едва ли больше ногтя на мизинце. Камни покрыты лишайниками, намекая, что сложили их мастера давно минувших дней. Трудно было судить, как причудливые извивы тела змеи помогают выбрать направление, разве что голова смотрела туда же, куда двигались они. «Искатель лодок!» — крикнула ведьма. «Как вы читаете каменную змею?» Тот оглянулся. «Змея всегда ползет от сердца. Сердце тропы черепаха». «Если так, почему вся фигура выложена внизу? Вы же не можете видеть ее?» «Когда мы несем черное зерно, нам тяжело. Очень тяжело. Тогда мы идем этой каменной тропой. Змея и черепаха никогда не подведут». «Где вы собираете урожай?» В дальних лагерях, на равнинах, каждое племя мы собираем урожай в одну кучу, потом делим, чтобы никто не остался без еды. Оёра, реки, берега им нельзя доверять. Иногда урожай богат, иногда скуден. Вода поднимается и уходит, всегда по-иному. Кажется, что скалы одинакы по всему миру, но это не так. поэтому вода пребывает и убивает мы не признаем неравенство дабы не потерять честь не поднять нож на нож древние обычаи борьбы с нуждой кивнула самар обычай застывшего времени карса орланг оглянулся на самар ведьма что такое застывшее время прошлое его глаза задумчиво сощурились тер кивнул А не найденное время это будущее. Это значит, что подвижное время это настоящее. Да, воскликнул искатель лодок. Ты высказал главную тайну жизней. Саардев рассудила, что по гребню можно ехать на лошади и влезла в седло. Двигаться нужно осторожно. Женщина увидела, что Каса последовал ее примеру. Еей казалось, что по телу разливаются странное спокойствие, рожденное словами вождя. главная тайна жизни подвижное время еще не застыло и вот сейчас находит не найденное будущее искатель лодок железный пророк пришел к вам давно в застывшем времени но он говорил о времени ненаййденом да ведьма ты понимаешь сохуваррез говорил на своем языке но в его словах все и вся он железный пророк корольля ваш король нет мы его тени потому что существуете лишь в подвижном времени вождь повернулся и отвесил уважительный поклон вызвав волнение самар твоя мудрость достойна почтения ведьма где же спросила она дом сокув ареса в глазах мужчины блеснули слезы мы еще не отыскали ответа он потерян «В ненайденном времени?» «Да». «Сокув Арес был Мизланом?» «Да». Сама Ардеф открыла рот, чтобы задать еще вопрос, но поняла, что он будет излишним. Она уже знает ответ. Тогда ведьма сказала. «Искатель лодок, скажи, есть ли мост из застывшего времени в подвижное?» Его улыбка была мечтательной. «Есть». «Но вам не пересечь его?» «Нет». потому что он горит Да ведьма мост горит король сакув Арес и горящий мост. спускавшиеся подобно гигантским ступеням неровные каменные уступы доходили до бурлящей пены моря. Яросный ветер до самого горизонта раздирал темные волны и вдали небеса закрыли штормовые тучи цвета вроненой стали. За спинами вдоль западного берега поднимались ряды скрюченных сосен, кедров и елей. Ветра давно изогнули и обтрепали их мощные ветви. Задрожав, таралак вид поплотнее подоткнул меховой плащ и повернулся спиной к бушующим валам. — Мы двинемся к западу! — крикнул он достаточно громко, чтобы перебить рев урагана. — Проследуем вдоль берега до того самого места, где он изогнется на север. Там снова пойдем прямо на запад, в земли камня и озер. Будет трудно, потому что дичи там мало, хотя мы сможем ловить рыбу. Но хуже, что там обитают кровожадные дикари, слишком трусливые, чтобы нападать днем, только ночами. Нужно быть готовыми, нам предстоит устроить резню». Икарий промолчал. Он не сводил ни человеческих глаз с надвигающихся туч. лак скривил губы и вернулся на окруженную каменной стенкой стоянку, скорчился под благословенной защитой стены, почти прикасаясь красными ободранными руками к огню костерка. Сейчас и в ядге осталось немного его легендарного, почти мифического спокойствия. Он темен, гневен. Переделка и кария проводимая руками вида, хотя и под тщательным указаниям безымянных. Левие затупилось. Ты станешь то сильнным камнем грал. но камни бесчувственны, равнодушны к лезвию и руке что его держит одержимому страстями воину почти невозможно создать и поддерживать в себе подобное бесчувствие. Теперь он чувствует всю растущую тяжесть, осознает что однажды позавидует быстрой милосердной смерти map по коротышки. они идут очень быстро и карей не уомим только задаая направление, А Таралак со всей своей ловкостью и терпеливостью уже вымытался. «Я не трель, и это не просто прогулка. Уже нет. Для Икария никогда больше». Кажется, и для Таралака вида. Он поднял голову, когда услышал шелест и увидел спускавшегося Ягга. «Дикари, о которых ты рассказал, — сразу начал тот, — почему они захотят напасть на нас? Их богами забытый лес полон святых мест. Нам следует просто избегать их. Святилище трудно увидеть, то линия камней на земле почти скрытая мхами или шайниками. То кварцитовая жила покрытая каплями крови. И это будет каменоломня, всего лишь расселена в скале, из которой огнем и ледяной водой откалывают длинные камни. А может медвежья тропа, протоптанная многими поколениями зверей, все тут священно. разум дикаря не поймешь кажется ты много знаешь но ты не рассказывал что бывал здесь прежде я много слышал о них и карий взор яго вдруг отвердил и кто же так заботливо информировал тебя тараллавит из игралов я странствовал далеко друг мой я помню тысячи казаний тебя подготовили ко мне лаку легко удалось изобразить подходящую разговору тихую улыбку многие странствия мы делились с тобой хотел бы я подарить тебе память о проведенном вдвоем времени хорошо было бы согласился усевшийся у огня и карий конечно продолжил таралак там было бы много темного много мрачных и отвратительных деяний слишком тяжело чтобы счесть это даром отсутствие памяти и корей и проклятие и благословение ты же сам понимаешь в беспамятстве нет благословения покачал головой я все мною совершенное не может найти оценки занять подобающее место отложиться в душе и потому я остаюсь неизменным наивным невинным не невинным «В незнании нет оправдания, Таралаквит. Ты назвал меня по имени, не другом. Недоверие уже отравило тебя? Это моя задача — каждый раз возвращать тебе потерянное. Увы, это трудно, это стало тяжким бременем. Моя слабость, причина ее — в желании избавить тебя от самых гнусных воспоминаний». В моем сердце слишком много жалости, и в поисках облегчения я всего лишь сильнее тебя раню. Он сплюнул на ладони и намазал зачесанные назад волосы, простер руки к пламени костра. — Ну ладно, друг мой, однажды очень давно тебя увлекло желание освободить отца, которого захватил дом Азата. Неудача породила силу необычайно гибельную и мощную. Твою ярость. Ты расшатал раненый путь. Ты уничтожил Азат, выпустив в мир орду демонов, искавших лишь тирании и господства. Некоторых ты сразил, но многим удалось убежать от твоего гнева, рассеиваясь по миру, словно ядовитые семена. Самое горькое и смешное в том, что отец твой не искал освобождения. Он добровольно выбрал роль хранителя Азата и верно пребывает в ней по сей день. После причиненного тобой разрушения, культ, с начала времен, посвященный Азату, решил создать собственных хранителей, избранных воинов, что станут сопровождать тебя, куда бы ты ни шел, ибо ярость и распад пути стерли все твои воспоминания о прошлом, и ты, как кажется, был обречен вечно искать истину о былом. Снова и снова впадать в гнев, начиная разрушение. Так культ безымянных решил отыскивать в тебе спутников, например, меня. Да, мой друг, были и другие, задолго до моего рождения и каждого напитывали магией замедляющие старение, защищающие от всех болезней и ядов, до тех пор пока хранитель истова выполняет свой долг. Наш долг руководить твоим гневом, направляя его на морально безупречные дела. А прежде всего быть твоими друзьями. Да, Эта задача снова и снова оказывалась в самой простой и воистину самой соблазнительной, ведь так легко найти в себе глубокую и преданную любовь к тебе. Ты добр, ты верен нам, в тебе таится нерушимая честь. Уверяю Икарри, что твое чувство справедливости и сурово, но всегда и везде сопряжено с глубочайшей честностью. сейчас нас ждет враг враг которому лишь ты сможешь противостоять на равных вот почему мы странствуем и вот почему всех кто нам противостоит нужно сбрасывать с пути по каким бы причинам они не вставали на пути во имя высшего блага теперь он снова позволил себе улыбнуться но на этот раз с легким намеком на кипяящие но сдерживаемое беспокойство Ты гадаешь, достойны ли безымянные такой ответственной роли? Способны ли их моральные качества и чувства чести сравняться с твоими? Ответ в неизбежности. И прежде всего в данном тобою примере. Ты ведешь безымянных, друг мой. Ведешь каждым деянием своим. Если они не исполнят клятв, то потому что ты не исполнил своей задачи. довольный что в точности вспомнил заданную ему речь вид смотрел на освещенного пламенем вставшего пред ним воите и карий спрятал лицо в ладонях будто ребенок верящий невидимое не существует и карий плачет наконец понял он хорошо даже он даже он будет питаться собственными страданиями превращая их в соблазнительный нектар в сладкий опии самоуничижения и боли. Так пропадают сомнения и недоверие, ибо от них нельзя ждать утешения. Брызнул холодный дождь, вдалеке пробурчал гром. Скоро их накроет буря. «Я хорошо отдохнул», — начал вставать Таралак. «Нас ожидает далекий переход». «Не нужно», — сказал Икарий, не отрывая лица. Что ты? Море. Оно полно ладей. Всадник появился с холмов вскоре после нападения. Баратол Михар. Его толстые, покрытые шрамами и пятнами руки обогрены кровью. Он встал над телом внимательно осмотренного им мертвого демона. Воин был в доспехах и шлеме. Он высоко поднял секиру. Со дня визита тланы массов прошли месяцы. Он думал, что они давно ушли, ушли даже до того, как сошел с ума старый кулат. Он не мог вообразить, да и кто бы мог, что все это время устрашающие немертвые твари таились рядом с ними. Они вырезали группу странников. Засада была так ловко устроена, что Баратол даже не сразу понял, что происходит. Потом было уже поздно. Джелим и филиат вдруг ворвались в кузцу, в опя об убийствах прямо у деревни. Он подхватил оружие и поспешил за ними на западную дорогу, лишь чтобы понять, что враги выполнили свои планы скрылись. Вдоль тракта валялись умирающие кони, неподвижные тела лежали, как будто упали с неба. Послав филиада за старухой нулис, кое-как умевший исцелять, Баратол вернулся в кузню и надел кольчугу, шлем, что заняло немало времени. Плаы массы, подозревал он, действует тщательно. у нас еще хватит времени чтобы убедиться все жертвы уничтожены увы старая 0 ли не сможет помочь несчастным однако вернувшись на дорогу он обнаружил что дряхлая семачка выкрикивает приказы филиаду она склонилась над телом мужчины ускоревшему шаг бара толу показалось что старуха влезает руками прямо в его тело руки двигались как будто целительницами сила тесто Но глаза ее не отрывались от лежавшие рядом женщины. Та стонала, дерргая ногами, прочерчивая борозды в пыли. Вруг ее тела растеклась и лужа крови. Но Лис заметила его, подозвала. Баратол увидел, что у мужчины выпущены кишки. Старуха запихивала их обратно. Ради милости и худа женщина прорычал он Оставь его С ним покончено. ты набиваешь грязь в полость живота. кипяток на подходе отрезала она я хочу промыть потом она кивнула в сторону молодой женщины у этой рана на плече и еще она рожает рожает о боги слушай ну ли кипяток не поможет или ты решила сделать суп из его печени иди к дурацкой наковальни без головы и обезьяна это чистая рана я видела как кабаны рвут плоть кклыками там было гораздо хуже и может вча она была чистая я сказала что про мою мы же не понесем его с кишками волочащимися по земле барратол смущенно озирался ему хотелось кого-нибудь убить весьма понятное желание но он понимал убиватько и это здорово портило настроение кузнец пошел к третьему телу старый мужчина в татуировках безрубкий планы массы изрубили его почти что в куски ясно он был целью прочие стояли на пути им было все равно мертвы они или еще живы а вот этот бедняга так мертв как только возможно помедлив бараол направился к последней жертве жители деревни спешили сюда двое несли тряпки и ковры сто рук финар хейрит стук все съежившиеся бледные дрожащие от ужаса Но лис снова начала выкрикивать распоряжение. Перед ними лежало тело какого-то демона. С одной стороны отсечены обе лапы. Крови мало, но что-то быстро прикончила тварь. Она выглядела сдувшейся, как будто плоть под кожей начала рассасываться, таять. Многочисленные глаза уже высохли и потрескались. «Кузнец, помоги поднять этого!» Баратол пошел назад. «На одеяло!» рук ты станешь с братом по ту сторону енор ты со мной поднимешь эти края хейрит почти такая же старая как сама ну лис держала в руках тряпки а я спросила она сиди у женщины забей раны тряпками мы зашьем позже если роды пойдут трудно с такой потерей крови нахмурила брови хейрит она не сможет пережить как знать пока просто сиди рядом и «Держи за руку, черт подери, и разговаривай!» «Да-да, ведьма, не ты одна тут умная!» «Хорошо, займись ею!» «Хочешь от меня избавиться, тихо, корова неудойная?» «Ваше стервейшество, великая жрица Нуллис!» «Кузнец!» — простонала Нуллис. «Соблаговоли ударить ее секирой!» Хейрит взвыла и убежала. «Помоги, надо его поднять!» Михару это казалось бесполезным но он выполнил просьбу удивился услышав уверенение что юноша все еще жив когда 0лис и мужчины унесли его бараол вернулся к расчлененному телу татуированного старца присел рядом будет неприятно но барратол надеялся узнать кое-что об этом человеке по его пожиткам он перекатил торс и замер взирая на мертвые глаза глаза кота Он с новым интересом оглядел татуировки и осторожно сел рядом только сейчас он заметил мертвых мух они покрывали всю землю вокруг больше мух чем он видел в жизни барратол встал и вернулся к демону он внимательно всматривался в него когда слуха достиг стук копыт деревенские вернулись за беременный как раз в этот миг показался всадник он скакал на взмыленной лошади цвета отбеленной солнцем кости покрытые пылью доспехи изготовленные из белоснежной эмалицо за шлемом выглядит бледным оунувшимся от горе спрыгнув с седла он не обращая внимания на баратола заспешил к демону пал перед ним на колени кто кто это сделал Тлан и массы пятеро изувеченные куда хуже обычных и массов засада. нец ткнул пальцем в сторону старика думаю они пришли за этим жрец культа посвященного первому герою тричу трич стал богом барратол хмыкнул оглянулся на скоище ветхих хижин деревни которую привык именовать домом там еще двое живы хотя молодой долго не протянет вторая женщина она прямо сейчас рожает приезжие уставился на него двое нет их должно быть строя девочка барратол нахмурился я думал целью был жрец они изрубили его но теперь вижу что он просто представлял самую большую угрозу они пришли за девочкой потому что ее нет человек поднялся он был не ниже баратола хотя выступал в ширине плечи может быть она убежала в холмы может быть а я-то кузнец кивнул на труп лошади гадал почему эта лошадь зарублена в стороне от прочих понимаю да ее взяли а ты кто и кто для тебя пропавшая девочка На лице гостя была написана скорбь он недоуменно моргнул и ответил не сразу Меня зовут лорик. «Девочка, она была для королевых грез. Я ехал забрать ее и моего духа-хранителя». Он опустил глаза на тело демона, и снова его лицо исказило горе. «Да, удача отвернулась от тебя», — сказал Баратол. И тут ему пришла в голову мысль. «Лорик, ты умеешь исцелять?» «Что? Ты же один из высших магов Шаи. лорик пораженно глянул ему в лицо шаик мертва восстание сокрушено барратол пожал плечами да признал лорик если необходимо я могу призвать дэнул тебя заботит лишь жизнь девочки кузнец показал на демоны для друга ты ничего не сможешь сделать а как насчет ее спутников юноша умрет если еще не умер «Ты будешь стоять и горевать над уже пропавшими?» Вспышка гнева. «Советую быть осторожным», — тихо сказал Леорик. «Ты был солдатом, это очевидно, но ты прячешься как трус, когда все семь городов восстали, мечтая о свободе. Не такому, как ты, корить меня». Черные глаза Баратола окинули Леорика. Потом он отвернулся и пошел к домам. «Пришлем кого-нибудь», — бросил он через плечо. Приготовить мертвых к похоронам. Нул-лис разместила своих пациентов в старой гостинице. Роженицу поместили на перину из номера, а молодой человек лежал на обеденном столе. В камине дымился котел с кипятком. Филиат палкой доставал проваренные тряпки и подавал их Нул-лис по ее команде. Она снова извлекла комки шок, но, не обращая на него внимания, шарила внутри живота. «Мухи!» расшипела женщина бараол вся полость забита проклятыми мухами тебе его не спасти ответил барратол подходя к стойке бара и опускаясь и кирру на пыльную выщер блинную поверхность она лязгнула а твердое дерево кузнец стягивал рукавицы оглядываясь на хейрит она родила до да, девочку хейрит мыло руки в лохане она кивнула на сверток прильнувшие к груди молодой женщины уже сосет я думала что дело дрянь такто кузнец ребеночек вышел синий хотя пуповина и не обвелась вокруг шеи теперь она покраснела что ты синие отец у нее явно был на панец а что смотрю живо нулись мне не понадобилось я сама знаю как зашить рану а я же следовала за армии святого фалах до хиссарского повидала немало битв и ран много очистила и старуха стряхнулась с рук воду и вытерла их от унику конечно будет жар но она точно выживет хрит закричала нулиз беги сюда прополыскай тряпки потом снова про кипятей о боги я его теряю сердце останавливается дверь распахнулась все поглядели на медленно входящего и лорика это кто во имя худо сказала хейрит барратол снял шлем это высшиймак лорик беглец из числа мятежников апокалипсиса хрит кашлянула ну как раз туда прибежал где нужен привет тебе лорик наложи себе тарелку углей и налей кружку пепла закуси с нами Э фенар кончай пялится отыщи ча ура и урдаона там конские туши их надо разделать не хочу чтобы первыми до мяса добрались волки бараол следил за лориком прошедшем к склонившийся над столом 0 ну лис Она вытаскивала тряпки, совала новые. Кровь не прекращала течь. Неудивительно, что у молодого человека слабеет сердце. «Отойди в сторону», — сказал Лорик. «Я не владею высшим денулом, но, по крайней мере, очищу и закрою рану, устранив риск заражения». «Он потерял слишком много крови», — прошипела Нуль-Лис. «Может быть, но дадим сердцу шанс». Нуль-Лис отодвинулась. как прикажешь фыркнула она я больше ничего не смогу сделать бараол прошел за стойку резким движением сорвал и швырнул на пол одну из дверок шкафа за ней было три пыльных кувшина взяв один он поставил его на стойку тщательно вытер ближайшую кружку и от купои в сосуд налил кружку доверу все следили за ним кроме лоорика стоявшего около юноши и возлагавшего ему руки на грудь хейри спросила почтичтельным тоном «Откуда они, кузнец?» «Запасы старого кулата. Не думаю, что он вернется за ними». «И чем пахнет?» «Фаларский ром. Да благословятся боги небес и земли!» Все присутствовавшие жители деревни ринулись к бару. Но лис с рычанием оттолкнула филиада. «Не ты, слишком молод!» «Молод, старуха, мне двадцать шесть!» «Ты меня слышал? Двадцать шесть, молокосос!» Не тебе пробовать фаларский ром барратол вздохнул не жаничай ну ли там еще два кувшина он подобрал свою кружку и отошел от толпы филиаты джелим забились в угол отпихивая друг друга от раны на животе юноши остались лишь красные рубец и капли засыхающей крови лорик стоял рядом сложив руки на груди услышав приближение баратола он открыл глаза и отошел на шаг в сердце крепкое и посмотрим где другая там рано в плечо рану зашили но я гарантирую заражение крови неминуемо она убьет ее если ты не поможешь лорик кивнул ее имя скилара юношу не знаю он хмурился геборик призрачные руки он потер лицо я было подумал и оглянулся на баратола Когда трич избрал его детриан да, там было так много силы план и массы пятеро у вечных планы массов бараол пожал плечами я не видел самой засады и массы появились месяцы назад казалось они затем ушли ведь тут нет ничего что могло бы их заинтересовать даже я слуги у вечного бога развязанные из высокого дома цепей Он направился к женщине, названной Скилларой. Боги поистине вступили в войну. Баратолл смотрел вслед. Он выпил полкружки рома и снова встал рядом с магом. «Боги, — сказал ты, — лихорадка уже шепчет в ней, так не годится». Сомкнув глаза, он начал что-то бормотать. Вскоре отступил и поглядел в глаза Баратоллу. «Вот что грядет, пролилась кровь смертных». невинные жизни разрушенные даже здесь в гнилой деревушке тебе не укрыться от вихря событий они найдут тебя найдут всех нас. Баратол допил ром Ты продолжишь поиск девочки и один отобью у развязанных нет. Если бы я и знал где искать это невозможно. Гамбит королевы грез провалился и она наверняка уже знает об этом. он глубоко прерывисто вздохнул. овал только сейчас понял как утомлен этот человек нет сказал он и лицо стало несчастным я потерял хранителя но он качал головой но боли нет с разделением приходит боль не понимаю высший маг здесь есть свободные комнаты отдохни я пришлю хить с едой а филиат отведет коня в стойло годи здесь до моего возвращения кузнец поговорил с хейрит и покинул гостиницу возвращаясь на западную дорогу он увидел как чаур еннар и урдан снимают упреж павших лошадей чаур отойди от этой нет ни не сюда стань там не шевелись так не двигайся лошадь девочки он подошел и внимательно осмотрел место ища следы Чаур этот большой мужчина имел разум ребенка тревожно майлси а ведь до сих пор вид крови не пугал его не обращая внимания барратол читал знаки царапины борозды сдвинутые камни и наконец нашел отпечаток детской ноги всего один и порядком смазанной у пятки рядом были следы побольше кости и местами полоски кожи так она спрыгнула с раненой лошади Но едва нога коснулась с земли, тлан и массы схватили ее и подняли. Конечно, она отбивалась, но против такой нечеловеческой и неумолимой силы она была совершенно беспомощна. А потом тлан и массы пропали, превратились в прах, как-то взяв с собой и ее. Он не думал, что такое возможно, однако никаких следов ведущих от побоща. Разочарованный боратол пошел к гостинице, а сзади раздался скулящий звук, он обернулся. «Все хорошо, Чаур, можешь заняться тем, чем хочешь». Ответом послужила ослепительная улыбка. Войдя, Баратол сразу понял, что-то изменилось. Деревенские прижались к стенке за баром. Лоорик стоял в середине комнаты лицом к вставшему в двери кузнецу. Высший маг обнажил меч, и лезвие его сверкало белизной. лорик заговорил не сводя глаз с баратола Я тут услышал одно имя узнец пожал плечами бледное лицо исказилось полагаю ромм развязал им языки или они забыли твой приказ держать в тайне такие детали Я не отдаю приказов сказал барратол Эти люди ничего не знают о внешнем мире а знать хотят еще меньше что до Рома он скользнул взглядом по толпе. «Ну, лис, осталась пойла?» Та молча кивнула. «Тогда поставь на стойку, если не против. Вон там, около секиры». «Я не такой глупец, чтобы подпустить тебя к оружию», сказал Лорик, поднимая меч. «Все зависит от того, желаешь ли ты драться со мной», ответил кузнец. «Я помню сотни имен тех, кто не колебался бы на моем месте». Брови баратола поднялись. «Сотни имен?» «Ха-ха! И сколько имен принадлежат живым людям!» Губы Элуорика плотно сомкнулись. «Ты полагаешь, — продолжал Баратол, — что я тогда просто вышел из Аарена, высший маг? Я не один выжил в резне. Они шли за мной. Долгий путь из Аарена в Карашемеш оказался одной чертовой битвой. Последнего я оставил умирать в придорожной канаве. Ты можешь знать мое имя? Ты можешь знать мое имя. Ты можешь думать, что знаешь мое преступление. Но тебя там не было. Те, что там были, мертвы. Ты серьезно желаешь бросить мне перчатку? Говорят, ты открыл ворота. Баратол фыркнул и прошел к кувшину, поставленному ну лис. Смехотворно. Тланы массам ворота не нужны. Симакская ведьма нашла кружку и с грохотом поставила ее на стойку. О, я таки открыл их, когда бежал на быстром коне. К тому времени резня уже началась. Но ты не остался ведь. Ты не сражался, Баратол Мехар. Возьми меня, худ, приятель. Они восстали под твоим именем. Очень плохо. Нужно было сперва спросить меня самого. Прорычав это, кузнец налил ром в кружку. Убери проклятый меч, высший маг. лорик колебался наконец он паник и медленно вложил клинок в ножный Ты прав я слишком устал я слишком стар он нахмурился и расправил спину Ты считал что тланы массы пришли за тобой барратол поглядел на него из-под кружки и промолчал лорик провел рукой по волосам и начал озираться будто забыл где находится. Кости худо 0 ну, ли вздохнул бараол найди бедняги кресло прошу серая дымка перестала мельтешить с лепящими серебристыми искрами филисин младшая снова обрела телесные ощущения вонзившиеся в колени острые камни запах пыли пота и страха в воздухе в рассудок хлынули видение хаоса и резни говорить она не могла так что все что оставалось и фиксировать происходящее рядом. Перед ней растрескавшаяся каменная стена. Через трещины льются прямые лучи солнечного света. Груды наметенного ветрами песка покрывают широкие и пологие ступени, ведущие, как кажется, прямо в каменную стену. Ближе торчащие из-под бледной и морщинистой кожи костяшки пальцев. Рука сжимает ее правый локоть прямо над суставом. Натянутые сухожилия дергаются и издают странные звуки, вроде шелесто захват не разжать она потеряла последние силы пытаясь сделать это одуряющие зловоние старой гнили качающийся и все время попадающий в поле ее зрения кровавый меч с неровным лезвием широким у крючковатого конца и сужающимся к покрытой кожей рукояти черный блестящий кремень по краям заточенный до прозрачности вокруг стояла еще несколько ужасных и массов «Забрызганные кровью, без частей тела, у одного отрублено пол лица, но это старая рана», — поняла Фелисин. «Недавняя битва, простая засада, не нанесла им урона». Ветер уныло завывал в расселенных скалы. Фелисин с трудом встала, смахнула каменные крошки с коленей. «Они мертвы! Все они мертвы!» Она говорила это себе снова и снова, «Они мертвы!» как будто лишь сейчас услышала некое иностранное слово, но так и не поняла его значения. «Все мои друзья мертвы?» Зачем говорить это вслух? Но слова просились на язык вновь и вновь, будто отчаянно желая услышать ответ. Любой ответ. Раздался новый звук. Скрежет, доносившийся из-под каменной стены. Заморгав, чтобы убрать из глаз соленый пот, она заметила, как одна трещина вроде расширилась. Края ее отлетали, словно под ударами кирки, и на свет показалась сагбенная фигура. Старик в жалких лохмотьях, покрытый пылью и песком. На руках его виднелись гнойные, источающие жидкость нарывы. Он увидел ее и пал на колени. «Ты явилась! Они обещали! Да и зачем им лгать?» Слова вылетали из его рта с противными щелчками. «Я возьму тебя сейчас!» ты увидишь все отлично ты в безопасности дитя ибо ты избрана О чем ты толкуешь спросила Филисин снова пытаясь вырвать руку На этот раз ей удалось беспощадный захват разжался девушкаушка пошатнулась.тарик встал и теперь изучал ее Ты уомлена и это неуд удивительно так много правил нарушено чтобы привести тебя. А она отпрянула и подошла к теплой стене, опершись ладонью. «Где это мы?» «В древнем городе, о избранное. Он был погребен, но снова оживет. Я лишь первый из обязанных тебе служить. Придут и другие, уже идут, ибо многие слышат шепот. Знаешь ли, его слышат убогие, и ох, как много таких в мире!» Снова послышались щелчки и... старик держал во рту камешки Фелисин оторвала руку от утесы и повернулась осматривая просторы пустых безжизненных земель признаки старых дорог остатки полей Мы проходили здесь недели назад она сверкнула очами Ты притащил меня назад он ухмыльнулся показав выщербленные стесанные зубы город твой о избранная прекрати так меня называть. По прошу тебя доставили сюда. Ради этого пролилась кровь. Те тебя выпало осветить. Осветить Это было убийство, они убили моих друзей. Я помогу твоему горю, ибо в этом моя слабость. Я всегда оскорбела себе самом из-за пьянства и всегда ощущал жажду слабости. склонись перед ними дитя. преврати их в объекты поклонения смысла бороться нет горечь мира гораздо сильнее чем ты можешь вообразить и это тебе тоже предстоит понять Я хочу уйти невозможно развязанные доставили тебя да и куда бы ты пошла мы в лигах и лигах от любого места он пососал камешки и сглотнул слюну у тебя не будет воды еды и прошу о избранная в руинах города готов храм я так тяжело трудился так долго старался для тебя там есть и вода и еда а скоро будет и много слуг и каждый будет самозабвенно стараться ублажить любое твое желание если ты примешь то что должна принять он замолчал и снова улыбнулся филисин увидела их Черные отполированные камни размером с костяшку пальца. Вскоре ты поймешь, кем встала П предводительницы величайшего в семи городах культа. Он будет расширяться через моря и океаны. Он примет в себя весь мир. Ты безумец! Шопот не лжет!тарик потянулся к ней. Девушка попятилась от влажной покрытый гнойниками руки. А, -а, а тут же чума знаешь ли? Сама богиня Поэль склонилась перед скованным. Так должны сделать мы все. Даже ты, лишьшь тогда ты получишь всю причитающуюся тебе силу. Чма, она прожорлива.а заполнила черными трупами целые города. Но некоторые выжили благодаря шепоту. Они были отмечены язвами, в скрюченными членами слепотой. У некоторых отнялись языки. они начали гнить и выпали сделав людей немыми у других льется кровь из ушей они оглохли к звукам мира ты поняла это слабость и скововодный бог показывает что слабость может стать силой я ощущаю их ибо я первый твойсенашаль я чую их они идут филисин не отрывала взораа от мерзостной скуки вскоре он отдернул ее брякнули камешки прошу следуй за мной позволь показать что я сделал девушка закрыла лицо руками она ничего не соображала все здесь лишено смысла как твое имя проговорила она кулат а моё это прозвучало еле слышно он поклонился они не понимают никто не понимает апокалипсис не просто война и мятеж это разрушение разрушение земли это всего лишь следствие апокалипсис творится в духе сокрушенным сломанным ставшим невольником собственных слабостей только такая изуродованная душа способна принести разруху на землю ко всем ее обитателям нужно умереть изнутри чтобы убить все что снаружи и лишь потом когда нас возьмет смерть лишь тогда найдем и спасение он склонился еще ниже ты шаик возрожденная избранная быть дланью апокалипсиса планы меняются бормотал и корал прыщи вроде бы без всякого смысла метавшийся вокруг освещенного костром круга смотри она пропала хорошова шелудивая Несколько страшных теней в ночи, и паф! Одни пауки, лезущие во все щели и трещины. Бах! Нычущая трусиха! Я подумал, Трель, что нам надо бежать. Да, бежать. Ты идешь этим путем, а я тем. То есть ты впереди, я сзади. Конечно, я тебя не оставлю, даже учитывая, что встала на пути. Он замер, дернул себя за волосы и возобновил бешеное метание. Но почему нужно тревожиться? Не был ли я верен? эффективен столь же блестяще как всегда так почему они здесь mapппо вытащил палицу из мешка никого не вижу сказал он а слышу лишь тебя высший жрец кто сюда идет я сказал что кто-то сюда идет точно что поделаешь если ты совсем разум потерял но почему вот что я хотел бы узнать почему не похоже что мы нуждаемся в компании и «Как тебе кажется? Ведь это последнее место, где им хотелось бы быть, если я чую то, что чую. А я не чуял бы этого, если бы этого здесь не было, верно ведь?» Он замолчал и склонил голову на бок. «Так что я чую? И о чем я вообще? Не обращай внимания. Ну, давай поверим в невероятное. Под невероятным я имею в виду здравый ум престола тени. Да-да, это абсурдно звучит, согласен. Но все же, если дела обстоят так, тогда он знает, что делает». «У него есть причины, и важные причины!» «Искарал прыщ!» — воскликнул Маппа, вскакивая от костра. «Нам угрожает опасность!» «Знавал ли Худ лучшие денечки?» «Конечно, мы в опасности, туповатый придурок!» «Ох, лучше держать свои мнения при себе!» «Как тебе? Опасность?» «Ха-ха-ха, приятель, никакой опасности!» «Ха-ха-ха! Ах, вот и они!» Из темноты вынырнули крупные существа. С одной стороны вспыхнули янтарные глаза, с другой вспыхнули зеленые, потом еще медные и золотистые, молчаливые и жуткие твари. Псы тени. Где-то далеко в степи завыл волк или койот, завыл так, будто учуял саму бездну, но рядом молчали даже сверчки. Волосы встали дыбом на затылке у Трелля. Он тоже чуял нежданных гостей. Кислая, острая вонь она пробудила горькие воспоминания. Чего им от нас нужно жрец? Тихо, мне нужно подумать. Не напрягайся, сказал кто-то из темноты. Маппо обернулся и увидел входящего в круг человека, высокий под серым плащом, но в остальном ничем не примечательный. Они просто мимо проходили. Искарал прыщ отпрянул, и лицо его озарило деланная гордость. «Ах, Катильон, ты не видишь? Я сделал все, о чем просил престол Тени!» «В столкновение с Даджимом Набралом», — ответил бог, — «ты превзошел все наши ожидания, признаю. Вообразить не мог в тебе такого мастерства. Амманас умело выбрал своего мага». «Да уж он полон сюрпризов!» Высший жрец проковылял к костру, склонил голову на бок. А сейчас чего нужно этому? Послать меня на отдых? Он никогда не даст мне передышки. Навести гонщик на след еще одного бедняги. Надеюсь, это ненадолго. Жалко тому беднягу. Нет, все не то. Он здесь, чтобы запутать меня. Но я все-таки высший жрец тени, и меня невозможно смутить. Почему? Потому что я служу самому запутывающему богу, вот почему. Итак, нужно ли беспокоиться? Конечно. Но вот ему видеть не нужно. она не узнает а? точно я просто улыбнусь богу убийцы скажу так не желаешь ли как тусового чайку котельон спасибо желаю map по опустил па лицу и сел сам и корал прыщ налил чаю трель снова боролся с опустошающим отчаянием где-то к северу и карий сидит перед языками костра такими же как эти и страдает от потери памяти теперь он одинок нет в мое место занял другой вроде бы повод почувствовать облегчение но трель чувствовал лишь страх нельзя доверять безымянным я понял это много лет назад нет и карри идет за тем у кого за яга душа не болит я рад видеть mapпа коротышка что ты в добром здравии псы однажды сражались на нашей стороне ответил map по на тропе ладони тель он кивнул отхлебывая чай да тогда вы подошли близко близко что ты имеешь в виду бог покровитель убийц не спешил с ответом роадные гончие вроде бы устраивались на ночлег за пределами лагеря это скорее не проклятие произнес он наконец а некий остаток смерть дома азата высвобождает множество сил энергии И не только принадлежащих обитателям курганов глубоко в душе икария угнездилось нечто вроде инфекции или скорее паразита его природы хаос его проявление разрыв связанности он отрицает планомерное развитие мысли духа самой жизни на по эту заразу необходимо изгнать если хочешь спасти и карри Ттрель боялся дышать за все века рядом с икарием, Среди наказов безымянных среди советов ученых и философов половины мира он нигде и никогда не слышал подобного ты ты уверен неспешный кивок насколько это возможно престол тени и я он поглядел вверх и дернул плечом мы шли к возвышению через дома азата были годы долгие годы когда никто во всей империи не мог найти человека и известного как император Келленвет, ибо мы начали новый поиск, более смелую игру. Костер отражался в черных глазах. Мы решили составить карту Азата, каждого дома, во всем мире. Мы хотели овладеть его силой. «Но это невозможно», — отозвался Маппо. «Вы не преуспели. Будь иначе, вы стали бы сверхбогами». «Точно, по крайней мере, на сегодняшний день». Бог всматривался в чай в глиняной чашке. Одна мы кое-что поняли, постигли путем трудного опыта и неустанного усердия. Во-первых, вот это. наш поиск потребует куда большего, чем позволяет жизненный срок смертных. прочие выводы хм, ну пожалуй, я оставлю их на другую ночь, другое время. во всяком случае, когда мы осознали, что игра потребует действий, на которые мы, как имперторы и глава убийц, не способны, Пришлось применить знание к тому времени нами обнаруженные и стать богами да делая это мы обнаружили что азаты намного больше чем дом тюрьма для могущественных существ эти дома также и порталы мы с уверенностью знаем азаты хранилище потерянных стихий mapпо нахмурил лоб никогда не слышал таких слов потерянные тиххи и обыкновенно ученые признают существование всего четырех стихий вода воздух земля и огонь но есть и другие эти другие и дают дома мазато их неизмеримую силу map по любой составляющей планы окажется в проигрыше если учитывает лишь четыре точки опоры когда на самом деле их больше невидимых и не уччтенных в схеме котельон эти стихи они связаны с аспектами магии это пути королевства в колоде драконов или скорее древние обители жизнь смерть тьма свет тень возможно но даже это усеченная схема а как насчет времени прошло и настоящее будущее а желание и действие звук и тишина или эти последние всего лишь аспекты воздуха принадлежит ли время свету или это точка между светом и тьмой но не то же самое что тень Как насчет веры и отречения ты начинаешь понимать map по всевозможные сложности связей если считать что они существуют не только в теории верно а может быть теории это все что нужно если назначение стихий придавать форму и смысл всему что нас окружает то пусть они ведут нас изнутри map по выпрямил спину и вы решили овладеть такой силой Он взирал на Катильона, удивляясь, что боги способны так заблуждаться, лелеять такие безмерные амбиции. Но они начали свой поиск задолго до того, как стали богами. «Признаюсь, я желаю вам с престолом тени поражения. Описанная вами мощь не должна попасть в руки бога или смертного. Нет. Оставьте ее Азату». «Мы так и сделали бы, не узнаемый, что Азат теряет контроль». безымянные скорее всего пришли к тому же выводу и он привел их на край отчаяния увы я полагаю что последнее их решение еще больше подтолкнет назад к хаосу и саморазрушение он кивнул в сторону и сскаала прыща тот скрючился неподалеку и бормотал себе под нос отсюда наше решение вмешаться слишком поздно увы чтобы предотвратить освобождение набрала и засаду но ты же жив Итак Кательон в Вы искали способы покорить Азад и обнаружили, что служите ему. Желание против действия. Снять проклятие с Икария. Трель покачал головой. Необычайное предложение. Котельон, я разрываюсь между надеждой и сомнением. Он вымученно улыбнулся. Теперь я понял, что такое чистая теория. Икарий заслужил избавления от страданий, сказал Бог. Не правда ли? Что я должен делать сейчас делай что хочешь преследуй друга не сходи со следом а по надвигается столкновение сил такой величины что они не поддаются осмыслению кажется боги не понимают что встали на краю обрыва да я снова и снова включая в число непоним понимающих и самого себя ты не кажешься непоним понимающим но тогда возможно лучше подходит определение беспомощные и Мы поговорим снова когда что-то изменится а сейчас от тринь всякие сомнения ты нужен нам каждому смертному и прежде всего и карри он поставил чашку и поднялся слухом об по достиг слабый шорох это вставали и готовились к уходу гончий знаю что говорю лишнее добавил бог но все же говорю не теряй надежды для тебя главный враг отчаяния Когда придет твое время и ты встанешь между и карием и планами безымянных да я верю ты сделаешь правильный выбор map посмотрел в спину кательону уходившему во тьму гончие шагали за ним затем трель глянул на искала прыща встретил прямой ясный взгляд высший жрец ты намерен сопровождать меня увы должен отказаться дал хонец отвернулсятререль безумен он не сумеет «Конечно, он не сумеет! Он считает, что мертвец!» «Ах, мне невыносимо даже смотреть на него!» «Все целебные усилия Магоры на смарку! Лишняя трата сил!» Прыщ потер нос и вскочил на ноги. «Передо мной слишком много важнейших задач, о маппо-коротышка!» «Ах, мы двинемся двумя различными путями на данный момент, но одинаково ведущими к славе!» «Верь Котильону! Ты сумеешь, как и я! Победа будет за нами!» Он потряс костистым пальцем угрожая небу и обхватил себя руками о боги нам крышка послышался кашель магоры она возникла ниоткуда с охапкой дров которая нарубила не хуже мастера дровосека дрова упали рядом с костром повороши-ка угли дрожайший супруг не смей командовать карга пороши сама передо мной стоят жизненно важные задачи например но. Например пописать.